Глава двадцать первая. Зинаида и Степан на самом деле по непонятной причине поскандалили с Фофаном и ушли домой. Дочь начала мучиться угрызениями совести, позвонила отцу, тот оказался под шофе, и Зина решила еще раз попросить прощения на следующий день. Но на работе у нее случился аврал. Она до восьми, не поднимая головы, сидела над бумагами. А потом, когда пришла домой, Ей на мобильный звякнул отец. Странным, тягучим, замедленным голосом он сказал: "Зинаида, ступай в гараж, подойди к стеллажу с инструментами. Папа, ты здоров?" испугалась дочь. "Делай, как он велит". Внезапно пропищал чей-то противный голос: "Иначе живым назад папашу не получишь". "Кто вы?" похолодела Зина, но ответа не получила. Зато вновь прорезался отец. Монотонно повторил: "Ступай в гараж". Зина на секунду показала, что его речь записана на плёнку. Юрий Николаевич повторил текст 3жды. Зинаида тут же позвала Степана, и они помчались в гараж. По дороге дочь безостановочно набирала номер мобильного отца и слышала равнодушное: "Абонент временно недоступен". Антиквар снова соединился с дочерью, когда та была в боксе возле телажа. Ты в гараже? спросил отец. "Да", ответила Зина. Фофан монотонно объяснил, где расположен тайник. Из хитро оборудованного схрона супруги извлекли несколько туго набитых мешков. Степан развязал один и взвизгнул: "Баксы!" В других тоже оказались доллары. "Сколько же тут денег!" обалдела Зинаида. "Несколько миллионов", предположил Стёпа. "Откуда они?" впала в панику жена. «Во что папа вляпался?» «Хорош трындеть!» — гаркнул муж. «Надо бабло в машину погрузить и везти куда велено!» «Боюсь!» — заплакала Зина. Супруг молча схватил одну упаковку. «Может, нам никуда не ездить?» — заныла Зина. «Вдруг что-то плохое случится?» «Уже случилось!» — зашипел Стёпа. «Честно, такую прорву деньжищ не заработаешь. Если не отдадим тюки, твоего папашу придушат». А потом и нас скокнут. Выехав на шоссе, Степан буркнул: "Давно меня сомнения насчёт твоего отца терзали. Чего это он сорвался из Громска? Откуда у него средства на покупку жилья и магазина? И нам ещё однушку приобрёл. Кстати, мог бы побольше фатерку тебе подарить. Вон сколько деньжищ в гараже гноил. С бандитами папахин твой yekshalся. Вот и влип в офигенные неприятности". Нервничая всё сильнее, майоры, как им было велено, приехали в покинутую деревеньку, оставили открытую машину у разрушенного клуба и пошли пешком на местное кладбище. Там на одной из могил сидел Юрий Николаевич. Зина бросилась к отцу и остолбенела. Фофан выглядел ужасно. Нет, он не был избит или изуродован. Похоже, у него случился инсульт. Он не мог говорить, не фокусировал взгляд. Но на ноги встать смог. Зина и Степан кое-как дотащили беднягу до своего автомобиля и увидели, что мешки исчезли. В деревне стояла тишина. Ни в одном из покинутых домов не было огней. Юрий Николаевич стонал. Майоровым стало страшно. И тут у Зины сработал телефон. Скажешь кому про деньги, умрёшь, пропищал дискант. Везде тебя найду, не скроешься. Обратишься в полицию сдохнешь. Повезёте Папашу в больницу живыми не доедете. Валите домой и молчите, иначе все покойники. Зина выронила трубку, забилась в машину и затряслась от ужаса. Майоры доставили Юрия Николаевича в его квартиру, уложили в постель, попытались накормить, напоить, однако безуспешно и обрадовались, когда он заснул. 3 дня Зина ухаживала за отцом. Но лучше Юрию Николаевичу не стало, и в конце концов он умер. Я не поверила своим ушам. «Вы не оказали тяжело больному человеку квалифицированной медицинской помощи?» Зина втянула голову в плечи, а Степан загудел. «Так бандит запретил. Пообещал всех зарезать. Мы на дом врача привели частника, по объявлению нашли, денег кучу ему заплатили, потом гору лекарств купили», — перечисляла Зина. Только ничего не помогло. Помер папа. Похоронили его на даче. Я подумала, что ослышалась. Где? Дядя Юра 40 соток в Подмосковье имел. Не хотя пояснил Степан. Собирался дом кирпичный поставить. Говорил: "Скоро небось внуков мне родит. Детям свежий воздух нужен. Надо дачу построить. После мы участок тот продали, другой купили. Теперь там дача будет. Уже оплатили коробку. Я постаралась сохранить официальный тон. Интересно, откуда у вас деньги? Дорогой ремонт, новая мебель, возведение загородного дома. Неужели торговля антиквариатом столь выгодна? Накопили, быстро ответил Степан. С каких доходов, не отставала я. Зина сложила руки к ковшикам. Мы люди честные, не воры, чужого не возьмём. Намекаете, что затырили один мешок? Нет. Нам бандитских капиталов не надо. Мне стало противно. «Но вы их прихватили. Отсюда и средства». «Мы не воры», — обиделся Степан. «Но деньги взяли, не сдалась я». «На следующий день нашли в багажнике несколько пачек», — соврала Зинаида. «Наверное, из одного плохо завязанного мешка выпали. И мы их не на квартиру и дом, а на врача и лекарства для папы потратили. Очень хотели его вылечить». Но доктор сразу сказал... Тяжёлое поражение центральной нервной системы. Медицина в данном случае бессильна. Хотите, дам вам телефон врача. Он подтвердит мои слова. Блин, ну и дура же ты, устало сказал муж. Чего я сказала глупого, заморгала Зина. Из мешка выпали пачки. Он был плохо завязан. Конечно, согласилась я. Всем понятно, из упаковки, где миллионы лежат, всегда пара сотен тысяч выпадает. Вы заботливые люди пригласили доктора, не пожалели средств на лекарства, даже привезли Юрия Николаевича в Москву, а ведь могли оставить его на кладбище. Кстати, почему вы не похоронили фуфа по-человечески? Не отпели в церкви, не упокоили там, где положено, не поставили памятник. Зинаида всплеснула руками. Не понимаете, в полиции наше заявление о пропаже отца лежало, и как нам свидетельство о смерти получить? Кончину надо официально зарегистрировать, вызвать скорую. И как докторам объяснить, что у нас дома походный лазарет, а покойник весь в уколах? Врачи живо полицаям стукнут, а те удивятся, почему Юрий Николаевич дома, если он исчез. Начнут расспрашивать. Дело о пропаже уже открыли. И мы бизнесмену там узказали без понятия, где господин Фофан испарился низнамо куда. Чем дальше на север, тем хуже погода. Рассердилась я. Если вы хотели избежать шумихи, то почему пошли в полицию с заявлением об исчезновении Юрия Николаевича? И о каком бизнесмене вы говорите? Зинаида откашлялась. Один олигарх хотел купить своей жене на день рождения серебряный сервиз, обязательно XVIII век с царского стола, исторический. Папа растарался, достал Бизнесмен ему кучу денег заплатил и попросил: "Упакуйте шикарно и пусть коробки в магазине сутки постоят. Не хочу, чтобы жена заранее презент увидела. У нас дом большой, но супруга сама хозяйство ведёт. Нереально от неё что-нибудь спрятать. Во все углы нос суёт, порядок наводит". При мне разговор состоялся. Я в подсобке была, всё слышала. "И когда ты трепаться перестанешь?" взвыл Степан. "Сервис очень дорогой". Сколько стоит, не скажу, коммерческая тайна. Неслась дальше Зина, не обращая внимания на мужа. Я, когда поняла, что с папой беда случилась, совсем про него забыла. А тут охранник того богача припёрся, стал дверь квартиры пинать, заорал: "Где хозяин лавки? Магазин закрыт, нам сервис срочно нужен". Я ему объяснила: "У нас несчастье, отец пропал. Понятия не имеем, где он". "Ваши чашки, тарелки, скорее всего, у него в кабинете" пошла в магазин, мужик притих, мы с ним вниз спустились, всё помещение обшарили, нет коробок. Куда их отец задевал, одному Богу ведомо. Секьюрити опять разъярился, уходя пообещал, хозяин с вами жуликами разберётся, заставит бабло вернуть. Только хам ушёл, я в полицию понеслась. Подумала, у богатых кругом связи, вдруг олигарх нас с мужем приссовать будет. Скажем тогда дети за отца не ответчики. Мы в его бизнесе не участвовали. Юрий Николаевич исчез с сервиза, нет, наверное, отец его с собой взял. Позвонит клиент в участок, а там ему подтвердят чистая правда. Ей заявление от родственников гражданина Фофана. Мы ведь в обеденный перерыв, обеспокоенные, что папа не отвечает по телефону, зашли к нему в квартиру, и тут здравствуйте, явился охранник. Когда я бумагу в полиции заполняла, было около 2 часов дня. Никто еще не звонил. Шантажист вечером прорезался. У меня заявление брать не хотели. Говорили, подождать надо. Но я так плакала, просила, что начальник сжалился. Сказал, видать, крепко отца любишь. Ладно, садись вот тут и пиши. Нарушу ради тебя порядок. Но больше я в отделение не ходила, потому что похититель позвонил и молчать приказал. А полицейские, слава богу, о нас позабыли. Уж извините... «Когда я вам рассказывала, как события разворачивались, напутала слегка. Забыла, что за чем следовало. А сейчас вспомнила и про олигарха, и про то, что около полудня к папке заглянули. Нервничаю очень. Мозги подводят». «Этот похититель и серебро спер!» — с жаром воскликнул Степан. «Больше некому. Похитил тести и дорогие вещи схапал. Увез и его, и коробки». Я постаралась удержать рвущиеся на волю злые слова. Ай да парочка. Сначала всплыла история о том, что несколько пачек долларов случайно выпали из мешков и затерялись в багажнике. А теперь выясняется, что сервис стоимостью в немалую сумму исчез в неизвестном направлении. И дочурка бы не полетела быстрее ветра в полицию, не начнёт ей угрожать охранник. Однако очень оборотистые и ушлые ребята эти майоровы. Понятно, почему они не отвезли несчастного Юрия Николаевича в клинику и тайком зарыли его тело на дачном участке. А тут ещё богач, у которого пропал дорогой сервис объявился. Но Зина быстро сориентировалась, решив свалить ответственность на пропавшего отца. Слава богу, олигарх нас больше не теребил, завершила рассказ Зина. Не бось для него сотни тысяч, как для меня 3 рубля. Степан встал, и начал кружить по комнате. Откуда у Юрия Николаевича столько бабла? Вот загадка. Не мельтеши, приказала ему жена. Кто ж тебе ответит? Но я знаю, когда у него деньги появились. Лет 5 назад. Папа тогда с мамой поругался и желудок лечить уехал. Вернулся из санатория другим человеком. Он, правда, всегда после отдыха благостный приезжал. Пару месяцев улыбался, Ни на какие мамины подколы не реагировал, не злился. Как-то раз мамуля даже решила в этот конский завод тайком скататься и взглянуть, чего ему там так нравится. Подумала, что он любовницу завёл, бабу местную. Мне сказала: "Поймаю кобеля с поличным и всё, что можно у него оторву. Будет знать, как по чужим постелям шастать. Запомни, доченька, своего никому отдавать нельзя. Если кто на твоего мужа губы раскатает, Бритвой надо по этим губёшкам чикнуть. Ну и тяшенька, поёжился Степан. Дароты в ней немерено от рождения было, и ума хватало. Учила дочь правильному, по её мнению, поведению. Зинаида не обратила внимания на слова супруга. Назад мама приехала разочарованная. В санатории никвой женщин моложе 50 не оказалось. А горничные и официантки, тётки с ресепшн и врачихи Вообще пылью веков покрытые бабки. Ясное дело, почему Юрию Николаевичу там нравилось, хихикнул Степан. На работу вставать не надо, есть, пить четыре раза в день дают. Лес, рыбалка, все тебе улыбаются, про здоровье спрашивают, и жены пилы рядом нет. Но в последний раз папа там до конца срока не остался, уточнила Зинаида. Он так рассчитал, чтобы вернуться 22 августа. 23-го у меня день рождения, а появился 18-го. Мы его не ждали, генеральную уборку затеяли. По всей двушке раскардаш, окна моем. Бац, отец входит. Мамуля на него налетела: "Чего рано припёрся? Квартира не убрана, обед не приготовлен". А он неожиданно обиделся: "Раз мне не рады, уеду". Повернулся и ушёл. Мать ему вслед крикнула: "Раньше 9:00 вечера не показывайся". Папа и не вернулся, объявился 22-го. Маманя на него накинулась, где шлялся, и услышала в ответ «В Москву по делам ездил». Ох, какой скандал она закатила. Люстры тряслись. Утром отец мне подарок сделал. Серёжки бриллиантовые, кулон им в комплект и золотую цепочку. Я даже растерялась. Очень уж дорогое подношение, никогда такое не получала. И тут мать опять метлу оседлала. Давай с вопросами приматываться, где взял, сколько стоили? Деньги от семьи ныкаешь, заначки делаешь. Папа тихо ей попенял: "У дочки день рождения, не порти праздник. Ну раз уж её остановишь". Зинаида махнула рукой. В общем, налетела чуть ли не с кулаками, ответа требовала, откуда деньги на украшения появились. Потом заявила: "Девчонке 23 года, а ты ей брюлики купил? Не по возрасту ювелирка". У тебя жена голая ходит, зимой в драповом пальто бегает, а все вокруг в шубах. Или, отвечая, где бабло надыбал, или пошёл вон. Отец ко мне повернулся и сказал: "Извини, не хотел, чтобы так получилось, да видно иначе нельзя. Валентина, я на развод подаю. В Москву ездил на работу устраиваться, нашёл место с большим окладом. Дочери презент приобрёл на подъёмные. Их начальство мне для переезда в столицу выдало. Живи, Валя, счастливо. Надоело ты мне хуже проказы. Мать в слёзы, Юра, ты с ума сошёл. Но папа на её рыдания внимания не обратил и действительно умотал в Москву. Правда, развод не оформил, просто жил отдельно. И мамины похороны он оплачивал. Мораль, бабы, помните, мужик тоже человек. Будете ему на голову наступать, в семейном счастье топить. Он подёргивается. А потом из-под пятки вывернется и уплывёт, подытожил Степан.